Чуть, в связи с последней темой, э, которая значит, сейчас поднялась, я увидел, что э, у женщин значит, такой страх всплыл с тем, что мужчины хотят воспользоваться ситуацией и оставить ее. Вот скажи вопрос такой. Когда женщина находится в горении значит, по ну, подобному как бы, страху, нужно ли в этот момент убеждать ее в обратном? Что? Ни в коем случае. а Пускай если Пускай горит синим пламенем. Нормально. Но если когда успокоится, можно потом сказать... Зачем? Тебя спрашивает Нет. Пусть, если я действительно это интересует, пусть спросит. А если не спрашивает, так ему... То значит, она и неизведимо верит, что ты не хочешь уйти. <свят> Будь наивным, простым. Не спрашивай, значит, у нее нет такого вопроса. И проблемы нет. Я... У желающего разобраться в проблеме возникает всегда вопрос. Прежде всего связано, насколько он правильно этот человек понимает данную проблему. Он хочет в ней разобраться. Поэтому он задает уточняющий вопрос. А если их нет, ну значит проблем нет. Может быть, переживает на другую тему. Это ты додумал. Что она именно, боится, что ты уйдешь. Поэтому попроще. Пускай боятся. Но это, это все одно, что по собственному желанию взять угли в руки и орать почему-то горячо. А зачем держать их в руках? Ну, нравится — держите. Хочется выкинуть — так выбросите. Но вы берете порой и думаете, что надо держать. Но если вы спросите, а можно выбросить? Я скажу, да вы выбросите. Чего вы держите-то? Ну, вы держите так с таким заинтересованным видом и кричите. Руки горят. Ну так Я смотрю на ваши лица, но ну, вам нравится видом. Вы так дорожите этим всем. Ну, пожалуйста, держите. Но стоит вам спросить, можно ли выкинуть, я тогда с удивлением скажу, а что вы держите так Кто спросил вообще брать это? Вот нечто подобное у вас в жизни возникает. Поэтому с этим страхом надо сейчас суметь разобраться. Не пугайтесь, не торопитесь бросаться в оправдание. Это нехорошая сторона. Если вам ставят высказывание таким образом перед вами, разворачивают, когда тем самым требуется от вас оправдание, вы его не должны давать, оправдание. Если просто хотят спросить, пусть спрашивают. Но просто ругать вас, высказывать вам свои страхи, не задавая вопросов. Это, как правило, создается ситуация, где вы должны начать оправдываться. Мужчина не должен оправдываться в этом случае. Его не спрашивают, он молчит. Это можно взять как общую схему? Конечно. Спросят, ты с удовольствием ответишь. Не спрашивают, молчи. Пускай горит. Не оправдывайся ни в коем случае. Не иди на поводу страха. Почему она допускает себе такую мысль о тебе? Ей она нравится действительно. Ведь от нее избавиться элементарно можно. Задать вопрос. И можно ее убрать, эту мысль. Только лишь задав вопрос. Но если вопрос не задается, значит, она где-то дорога, эта мысль. Значит, хочется чувствовать себя той, которую могут бросить, такая несчастная. Не надо, не иди на Отвечая вот так мужчине, я, надеюсь, сразу даю косвенно подсказку женщине. Так нельзя выражать свои страхи. Не проговаривайте их. Если вас что-то смущает, и вы не знаете, действительно, мужчине есть это мысль или нет, просто спросите, просто возьмите и спросите. Но не надо выражать обильно, эмоционально свои страхи, подразумевая, что вот мужчина послушает вас, ему станет горько, и он тут же начнет вам доказывать, как он вас любит и как он не может без вас жить. Если вы этого добиваетесь, я сейчас научу мужчин на это не отвечать. Так что вы на этом потерпите крушение. Поэтому, дорогие женщины, не следуйте этому правилу. Оно нехорошее. Вы допускаете себе мысль о том, что мужчина — враг. Но как же вы, допускаете такую мысль, хотите с ним составить гармонию и любовь? У вас ничего не получится. Нельзя так подразумевать. Хотите убрать страх? Просто спросите. Действительно, сейчас желал бы уйти от меня? Ну, спросите прямо его вот так. Или вы Не спрашивайте, потому что боитесь. А вдруг он скажет «да»? Но так это тем более важно услышать будет вам, чтобы дальше разобраться с чем, почему вы живете дальше, что вы продолжаете преследовать в этом случае, почему вы стараетесь обманным образом жить друг с другом, на иллюзиях, хотя на самом деле ближний, оказывается, совсем не хочет с вами жить. Пусть в случае, что это проговорится, будет открытым, ясным, и тогда легче будет разобраться в каких-то дальнейших усилиях. Но нужна ясность. Поэтому учитесь спрашивать прямо и просто. Все, что вас смущает друг друга, берите и спрашивайте. Поэтому нужен вопрос всегда, а не стремление выговориться.